«А о Блэйзе что-нибудь известно?» — спросил Рэндом. «Он насылает на Амбар всяких тварей из царства теней. Чем страшно злит Эрика?» «Но сам ни разу напасть не осмелился. В общем, Эрик нервничает. А вопрос о том, кому править Амбаром, так и не решен. Однако на троне Эрик пока сидит прочно». «Ясно. А о нас?» «Он когда-нибудь вспоминал?» — поинтересовался Рэндом. «А тебе о Рэндом нет, а вот о Корвине — да». Он все еще боится его возвращения. Может быть, часа два ваш путь еще будет относительно спокойным, но дальше опасности ожидают вас на каждом шагу. Каждое дерево, каждый камень могут таить ловушку. Это он все для Блейза и Корвина приготовил. Эрик специально дал вам зайти поглубже, чтобы у вас не было возможности ни искать помощи в царстве теней, ни уйти от его преследования.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 — Кое о чем я догадался, но как следует так и не смог разобраться. В чем же дело? Что сейчас творится в амбаре? Почему мы ползаем на брюхи в каких-то кустах, спасаясь от солдат Эрика? И кто же в таком случае я сам?» Последовало томительное долгое молчание. Затем Рэндом прошептал. — Что ты хочешь этим сказать? — Да, что? — повторила за ним Дердра. — Да. — Я хочу сказать, — начал я, — что мне удалось обмануть тебя, Рэндом. Разве тебе не показалось странным, что в течение всего пути я только и делал, что крутил руль? — Но ведь из нас двоих главный ты, — заявил он. — И потом я думал, что ты строишь какие-то свои планы, потому что ты чертовски умно поступил несколько раз, мне бы такое и в голову не пришло. Я, например, не сомневаюсь, что ты именно Корвин. — А сам я. Сегодня два назад об этом узнал. Я понимаю, что я именно тот, кого вы называете Корбином, но некоторое время тому назад со мной приключился несчастный случай. У меня был серьезно поврежден головной мозг. Я покажу вам шрамы, когда будет посветлее, и теперь страдаю от потери памяти. Я, например, почти не понимаю ваших разговоров о тенях. Я даже и Амбьорта едва помню.